Глава двадцать Светло-алая капля свесилась с истрия ножа, а потом, оторвавшись от металла, упала на обложку. Расплескалась по черной поверхности пятном и потемнело. Мы все внимательно смотрели на происходящее. Я нахмурился, взглянул на старика. Тот напряженно уставился на книжку. Сверлил ее взглядом так, будто хотел прожечь в обложке дыру. На морщинистом лбу даже выступил пот. Тома удивленно раскрыла глаза, а потом и ротик. Смотрела так, будто ждала, что из книжки вот-вот выпрыгнет чертик, который обычно бывает в игрушечных табакерках. Кровь же стала напоминать чернильную кляксу, а потом просто впиталась в книгу. Может нерешительно сказал старик. «Сработало?» «Может, и сработало», задумчиво сказал я. «Проверим». «Аккуратно», обеспокоенно посмотрела на меня Тома. «Она не кусается», проговорил я, потянувшись к книжке. «Ну или почти не кусается», посмотрел я на то, как Тамара со значением приподняла бровь. «Тронув книгу», Я почувствовал ее маслянистую поверхность. В этом отношении ничего не изменилось. «Такая же мерзкая на ощупь», — проговорил я. «Книга пропитана черной спорой. Старик свел брови и стал выглядеть сердитым. Визитной карточкой рейлистов. И она никуда не делась. Но это еще ни о чем не говорит». «Ладно». Я тронул обложку и попытался открыть. Книга не поддавалась. Александр Мясницкий вздохнул, потер единственный глаз. «Не сработало», — мотнул я головой. «Не сработало», — согласился он. «Видимо, мой вариант был неправильным. Но в сангвинарике он самый распространенный. Правда, бывают и другие». «Какие?» Посмотрел на него я. «Множество разных», — он вздохнул. «Великое множество. Точнее, я не скажу, потому что знания мои очень ограничены». «Что ж, я поднялся из-за стола, завернул книгу в сверток. Я ценю твое намерение, герцог. Хоть и не вышло, но я вижу, что ты хотел помочь». «Ты поможешь, Томе. Герцог тоже встал когда увидел, что я собираюсь уходить. Ведь я не смог исполнить свою часть договора. Я посмотрел на девушку. Та подняла на меня глаза. Взгляд был полным ожидания. Она хотела узнать, что я отвечу. «Помогу», — я кивнул. «Так что, молодая госпожа, собирайте вещи». «Спасибо, спасибо!» Мясницкий обошел столик. И принялся пожимать мою руку. Храни тебя предки и моего рода тоже. Спасибо, выдохнула девушка. Я уже стала замечать, что на меня странно косится домочадцы. Я, признаться, чувствую себя не совсем в безопасности дома. Рейлисты, я серьезно посмотрел на Тому. И бывшие друзья твоего дедушки еще охотятся за мной. Предлесье будет безопаснее, но терять бдительность пока рано. Игнат прав, внученька. Посмотрел на девушку-герцог. Слишком рано. Роялисты мстительны. Теперь он перевел взгляд на меня. Мстительны и коварны. Как и Орден, ухмыльнулся я. Как и Орден. Он как-то грустно согласился и теперь они будут мстить за смерть своего члена. А если они мстят, то сразу стреляют из пушки, если даже объект их мести — лишь один человек. Готовься, что они попытаются вернуть должок стократно». «А что попытается сделать орден?» — нахмурился я. «Ведь их я лишил двух человек. Одного убил, другого переманил». «Я постараюсь выяснить это для тебя, Игнат», — серьезно сказал он. «Обещаю. У меня есть еще связи и действующие агенты. Надеюсь, Мясницкий опустил взгляд. Они еще живы». Потом все же Одноглазый поднял на меня глаз. «Я уезжаю завтра. Через десять дней жди от меня почтовую синицу. Я расскажу, что смог узнать». «Добро» кивнул я. «Мы выезжаем завтра». «Ты решил взять с собой всю свою семью?» Клодвик удивленно приподнял бровь. «Да», — я кивнул. «Если я еду на большую арену на несколько дней, не хочу оставлять их в положении, при котором я не могу прийти на помощь, если что-то случится». «Полная чаша», — Тот самый ресторан, на парковке которого мы разговаривали с Пушкиным в первый раз, оказалось, принадлежало именно Хлодвигу. Сегодня утром Пушкин позвонил мне и попросил встретиться там же. Он хотел обсудить поездку на Большую арену и какую-то новую информацию про сангвинарика Бояринова. Сейчас мы сидели в небольшом кабинете Хлодвига. По сути, офисный, он тем не менее. Больше смахивал на лабораторию какого-то волшебника. Стеллажи с древними книгами, старинный стол, чучело совы на одном из сервантов для бумаг, черепа магических животных на стенах. Кажется, маг всеми силами поддерживал свой имидж такого вот Мерлина. Мы разместились в двух скромных кожаных креслах, что стояли возле выполненного в полукруглом средневековом стиле окна. «Это тоже рискованно», — строго посмотрел Хлодвиг на меня. «Хотя на самом мероприятии будет высочайший уровень охраны, ехать туда больше трех часов, вы будете в опасности». «Это риск», — я кивнул. «Но я считаю, что больший риск оставить мою семью одних». «В этом есть здравое зерно», — поджал губы старик. Что ты хотел рассказать мне о магии крови?» «Все не очень хорошо», — он нахмурился. «Отследить его сложно. Поганец постоянно меняет личины. Однако зацепка есть». «Какая?» «Из Питера», — выпятил грудь хулодвиг «Приезжает аристократ. И, приехав, он тут же захотел поучаствовать в нашем мероприятии, представляешь?» Даже там, в северной столице, уже слышали о ставках на дуэли. Высокородных манит к себе таинственная атмосфера вокруг наших дуэльных соревнований. Это первый шаг к популяризации дуэлей. Я так рад!» — распорился Пушкин. «Хлодвиг», — вежливо перебил его я, — «я помню о твоей мечте, но давай сосредоточимся на деле. У меня не так много времени, уж извини за прямоту». «Ох да», — смутился он, — «прошу прощения. Так вот, этот аристократ из Питера, его зовут князь Семен Малиновский, и, насколько я знаю, он к нам надолго. Займет какую-то высокую должность в Академии магии после смерти одного из преподавателей, подробностей я не знаю. Но слышал, что в последний раз Бояринова видели именно с ним. Князь предупрежден о том, что Бояринов преступник, и сотрудничает с прокураторами. Однако, возможно, маг крови что-то подозревает, хотя все еще держится Малиновского. «Опасная игра», — задумался я. «Да», — он кивнул. «Бояринов, конечно, под чужой личиной, но крутится вокруг князя. Это первая новость. Есть и вторая. Я слушаю». На большой арене тебя будет ждать помощь. Один из вольных прокураторов окажет поддержку. У него есть план, как не просто выманить бояриного при помощи тебя, но и убить мага крови. «Я не очень люблю, — холодно проговорил я, — когда планы с моим участием строят, собственно говоря, без моего участия. Подобное меня напрягает». «Понимаю» лодвиг свел брови, кивнул. «Но я не знаю подробностей. Ты можешь обсудить их лично с прокуратором». «Кто он?» «Я не знаю», — пожал плечами Пушкин. «К сожалению», — он вздохнул, — «они только требуют. И никогда не отчитываются, эти прокураторы». Мне все это не слишком нравилось. Однако ничего не поделать. Нужно попасть в академию, а для этого обзавестись титулом. «Что ж, ладно», — вздохнул я. «Как мне найти прокуратора?» «Я не знаю», — пожал плечами Хлодвиг. «Мне сказали, что он сам тебя найдет». «Классика», — поджал я губы. «Полагаю, на этом все? Мне нужно собираться в дорогу». Я было вознамерился встать со своего места. «Игнат», — остановил меня Хлодвиг, — «ты рассказывал о своем новом оружии, когда мы говорили по телефону». «Верно», — я с улыбкой посмотрел на Пушкина. «Мне жаль, что мой подарок не перенес копья души», — опустил он глаза. «Это могло стоить тебе жизни». «Ничего, твой подарок был отличным оружием». В одном из разговоров я упоминал, что стилит Хлодвига был уничтожен. Правда, пришлось приврать, что случилось это, когда я отразил магию Синицына своим проводником. Не рассказывать же Пушкину о черном ореоле. — То, что ты изготовил сейчас, лучше. Глаза Пушкина загорелись настоящим интересом. — Прошу, Игнат, разрешите взглянуть? — Разрешаю. Я кивнул. Извлек из ножен, что прилегали сзади к поясу, продолговатый кинжал. Непривычного вида, в форме спицы, без острых граней. Полтора сантиметра в диаметре у гарды он сужался к острию. Не очень классическая форма обуславливалась необычным содержимым проводника. Его изготовили на заказ. Только вчера утром забрал у мастера. «Какой странный!» улыбнулся Хлодвиг, рассматривая клинок в моих руках. «Серебро? Верно. А внутри?» «Драконий волос, вымоченный ртутью. того и необычная форма». «Драконий волос?» Хлодвиг чуть было не вскочил с места. Думаю, он бы вскочил, но судя по тому, как он скривился от боли и, опустившись обратно в кресло, принялся массировать колено, Старое тело таких финтов уже не позволяло. «Тот дракон, верно? Которого вы освободили на арене. Он же помог нам бежать». «Верно», — улыбнулся я. «Это на редкость очень вежливый дракон». Клодвик тоже улыбнулся, но только одними глазами. Александр Синицын поступил ужасно, пленив мир -тобракки. Он опустил погрустневший взгляд. Демоника отравила его разум. «Дело тут не только в ней», — я вернул проводник в ножны. «Но не будем об этом. Бывайте, Хлодвик, мне пора». Когда я уже открыл дверь, ведущую прочь из кабинета, Хлодвик окликнул меня. «Та черная книга. Я много думал о ней, когда ты рассказывал, как пытался открыть ее кровью. «Да», — я обернулся. «Мне казалось, с этим ты не можешь помочь?» «Не могу». Лодвиг встал и пошел за свой рабочий стол. Присел там. Но я подумал, а что, если кровь нужно не отдать добровольно, а наоборот, забрать силой? «Забрать силой?» Задумавшись, я нахмурился. Если ваш отец хотел скрыть в книге тайны, или он сделал небольшую паузу, как бы в нерешительности, или даже забыть что-то, то, может, он наложил такие чары, чтобы открыть книгу можно было лишь сразившись с ним. Сергей Орловский был сильным магом, архимагом по рангу. В открытом бою мало кто мог его победить. Пушкин замолчал снова. Если он был трезв. «В ваших словах, Хлодвиг, есть смысл», — я кивнул. «Я проверю их. Нужно подумать только, как это сделать». «Знаешь что?» — он улыбнулся. «Покажи эту книгу тому вольному прокуратору. Может, он сможет помочь?» Я слышал что на маги крови Бояринова охотятся прокураторы, среди которых тоже есть маги крови. Я подумаю об этом, благодарю. И спасибо, что не оставили меня умирать в предлесье, Игнат. Я не ответил, лишь кивнул в ответ. «Ура! На дуэль! Ну что вы там тачитесь?» — кричал Стасик. Он первым выбежал на большие каменные ступеньки поместья, а потом побежал к моей машине, что уже стояла во дворе. «Не торопись ты так!» — бежала следом Тамара. «Игнат еще не доел свои гренки. Мы выезжаем через полчаса!» Я наблюдал за ними из окна второго этажа, которое вело во двор. Сидя в скромной столовой, смотрел, как мальчишка бегает по чистому двору крутится у припаркованной машины. «Мне все это не нравится. Вика бухтела уже вторые сутки, с самого того момента, когда я сообщил, что все мы едем на большую арену. Это же может быть опасно. Там же будут магические схватки. Когда у тебя появилась магия, наш дом превратился в бреторский. Все крутится вокруг дуэлей». «Разве это плохо?» — улыбнулся я и разделил хрустящую гренку вилкой. Отправил кусочек в рот и запил апельсиновым соком. «Это же опасно! Ты можешь погибнуть!» «Я сражаюсь не до смерти, Вик, а мы давно никуда не выбирались все вместе». «Да еще и эта девушка! Кто она вообще?» Вика скрестила руки на груди. «Я уже объяснял. Я добродушно посмотрел на Вику. И не хотел бы повторяться». «Мне все это очень-очень не нравится». Девушка заметалась по столовой. Не находя себе места, она ходила туда-сюда, хватаясь время от времени за голову. «Это-то...» она начала заикаться. «Какой-то сюр. Раньше такого не было. Было спокойней. А сейчас...» «Вика». Я поднялся из-за стола, приблизился к ней и взял сестру за руки. Давай. Глубокий вдох и выдох. Игнат! Вдох и выдох! сказал я настойчиво, но спокойно. Девушка подчинилась. Я уже говорил тебе, что так нужно... начал я, когда Вика успокоилась. Все, что я делаю, нужно для нашего благополучия, для безопасности дома Орловских. И пока я не подвел нас ни разу. Тебе ведь нравится в предлесье. «Ну, да?» Она опустила глаза. «Тут спокойно, свежий воздух, и комната у меня гораздо лучше прежней». «А Владимир? Он ведь рассказывал тебе, что это я надоумил его позвать тебя на свидание». «Ну, да?» Она смущенно засмеялась. «Ну вот, так что прекращай ломать комедию», улыбнулся я. «Пока я с тобой, ты в безопасности. Поняла?» «Прости, Игнат». Девушка немного нервно выдохнула. «Это все повышенная тревожность. Работа чиновника очень нервная. Скоро ты ее сменишь. А теперь собирайся. Мы едем на большую арену». День был ясным и жарким. На небе ни облачко неширокая трасса бежала вперед, справа протянулись зеленые сельскохозяйственные поля, слева — разросшаяся лесополоса. Солнце стояло высоко, в машине работал кондиционер. Несмотря на сильную жару снаружи, внутри было комфортно. А этот артефакт как называется? Глаз Барлога. Странно а выглядит как блюдце для чая. Ну, задумчиво проговорила Тома. Формально это и есть блюдце, только для кумыса. Отпад! Тома и Стас щебетали на заднем сидении. Вместе они листали справочник партифакторики. Стас уговорил Тому взять его с собой. Мальчику очень понравилась Тамара, и они сразу нашли общий язык. Вика же общалась с девушкой как-то робко, хотя не проявляла никакой враждебности. Тома же была в высшей степени дружелюбна со всеми в нашем скромном обществе. Машину вела Вика. Я же, несовершеннолетний и без прав, сидел на переднем сидении. Поправив солнцезащитные очки, я смотрел, как мельтешит перед глазами зелень посадки. Дорога была почти пустой. Время от времени попадались встречные легковые. Пару раз даже большегрузы проносились мимо. Воздух дрожал над асфальтом. Миражи в виде далеких водяных луж то и дело блестели где-то впереди. «Ну, чего тормозишь-то?» Я выпрямился на сиденье, посмотрел на Вику. «Что-то там сверху». Взгляд девушки был направлен в небо. Я проследил за ним и зажмурился даже в очках. На фоне голубого неба, справа от яркого диска солнца, чернела какая-то точка. Она не только чернила, но еще и увеличивалась. Все быстрее и быстрее росла. Что это может быть? Не знаю, напрягся я. Что, что там? Полез вперед Стас. «Тихо, не мельтеши!» — Тома потянула его назад. Точка все разрасталась. «Просто птица!» — выдохнула Вика. «Очень большая птица!» — нахмурился я. Через пару мгновений, огромный, ненормальных размеров ворон, опустился над дорогой. Пошел низко, тормозя свою скорость взмахами крыльев. «Что он творит?» «Какой большой!» «Пристегнуться всем!» — крикнул я, извлекая проводник. «Вика, не тормози! Газ в пол!» Девушка, словно бы прикипевшая к рулю, стиснула его так, что ее руки побелели. А потом выдавила газ, и двигатель зарычал. Ворон планировал на нас, но сильно замедлился. Я уже готовился использовать мешок мести. Внезапно бабахнуло, словно громовым раскатом. На дороге блеснуло. Там, где только что был ворон, его больше не было. Птица исчезла. Но возникло нечто другое. «Поже! Кто это? Это... это...» «Всем без паники!» — холодно проговорил я. «Я смогу вас защитить!»